Глава восемнадцатая Несмотря на полубессонную ночь и массу новых впечатлений, проснулась я рано. Память тут же услужливо восстановила все последние события. Краска стыда не заставила себя ждать и обильно залила мое лицо. Хорошо Захар крепко спал. Казалось, он даже позы не изменил, так и лежал лицом к стене. Молясь, чтобы он не проснулся, я, боясь даже дышать, Вылезла из кровати, схватила домашние вещи и скрылась в ванной. Так тщательно я ещё никогда не умывалась и не причесывалась. Спортивные штаны и футболка оказались мне неподходящими для того, чтобы предстать в них перед тем, с кем практически провела ночь. Но выйти из ванны и подобрать другой наряд я не рискнула. Пришлось велеть себе не страдать идиотизмом и не мечтать, что отныне в наших отношениях с Захаром что-то изменится». Зря я опасалась, что выйду из ванной и увижу ухмыляющегося Захара. Он умудрился проспать до обеда. Не разбудил его ни звонок бабушки и получасовые наши с ней разговоры, ни приход соседки за стаканом муки. Я ждала его пробуждения, чтобы вместе позавтракать. К тому моменту, как это случилось, успела проголодаться так, что чуть не набросилась на него сонного с кулаками. «Здоров ты, дрыхнуть!» Проворчала я, забыв даже застесняться, когда он вошёл в кухню. «Давно так не высыпался!» Потянулся Захар. «Кофе напоишь?» Я налила кипятка в чашку из раз пятый только что вскипевшего чайника, поставила её и банку растворимого кофе перед Захаром со словами. «У нас самообслуживание!» Правда, тут же добавила. «Сейчас будет яичница!» «Я бы на его месте тоже предпочла сделать вид, что ничего не замечаю, во избежание дальнейших конфликтов!» К тому времени, как мы расправились с глазуньей из шести яиц, я изрядно подобрела и на Захара поглядывала с интересом и примесью смущения. Не могла не вспоминать, как он вчера обнимал меня и чем это закончилось. Даже себе боялась признаться, как хочу повторение поцелуя. И так странно. Сегодня мне Захар внешне напоминал Ивана. Такой же смуглый. В глазах есть что-то общее. Только первый чуть ниже и в плечах шире. Я в открытую позволила себе залюбоваться Захаром, когда он решил помыть посуду и не мог видеть меня. Не считая вчерашней ночи, с голым торсом он впервые расхаживал по моей квартире. Надо же, какой он рельефный. Каждую мышцу видно. Он не надел ремень, и брюки сползли на бедра, открывая плоский живот. Немногие в его возрасте могут похвастаться такой фигурой. Большинство мужчин к 30 годам уже превращаются в таких «мужичков». Я чуть не рассмеялась, осознав, о чём сижу и размышляю. И когда же я успела рассмотреть стольких тридцатилетних мужиков? Я и внимания-то на них раньше не обращала. А туда же, всех под одну гребёнку. А всё сегодняшняя ночь. Это она во всём виновата. До вчерашнего вечера я и в захаре -то толком мужчину не видела. А теперь не могу отвлечься. Всё время ловлю себя на мысли, что нахожусь с ним наедине в одной квартире. Когда он домыл посуду и принялся натирать раковину и плитку вокруг неё, я не выдержала и сбежала в комнату. «Это уже слишком. Теперь мне его движения напоминают танец. Специально он, что ли, выпендривается передо мной?» Получилось немного отвлечься, пока убирала постель и раскладывала вещи по местам. Батник Захара мне показался таким мягким. Еле удержалась, чтобы не понюхать его. И вовремя развесила его на спинке кресла потому что в следующую секунду появился его хозяин. «Поедешь со мной?» Спросил он с порога. «Куда?» Ляпнула, не подумав. Стараюсь никогда не произносить этого слова. Бабушка с детства отучила. Она говорит «Никудыкай, дороги не будет». А тут «На тебе». Но Захар, по всей видимости, ничего особенного в этом коварном слове не находит. «Да мне тут лом нужно забрать. Дёшево предлагают». «Одному ехать скучно, да и обсудить можно всё по дороге». Оказалось, что ехать нужно в соседний город, до которого чуть больше ста километров. Я прикинула, что заняться мне особо нечем. Насидеться дома ещё успею. Да и поговорить нам действительно нужно. «Тогда собирайся, а я пойду греть машину». Однозначно, я себя сегодня не узнавала. Стоило только закрыться двери за Захаром, как я побежала в ванную, быстренько нанести макияж. Сто лет не красилась. Даже тушь успела высохнуть. Пришлось разбавлять её кипятком. В идеале бы вымыть голову, но на это точно не было времени. Гардероб свой я тоже продумала до мелочей. Тёплые штаны надевать не стала, решив, что в машине не замёрзну. Захотелось выглядеть элегантно, поэтому остановилась на узкой юбке до колена и короткой до талии куртке. Если захары заметил моё преображение, то виду не подал. А жаль. Настроение зашкаливало. Хотелось петь и пританцовывать. Еле сдерживалась, чтобы сидеть спокойно. Я любила всё. Однообразный, в неизменно белом убранстве пейзаж за окном. Приглушённый шансон, лиющийся из динамиков. Удобное сиденье принявшее меня как родную. И тёплый воздух печки, обдувающий коленки в капроновых колготках. Захар молчал. Лишь временами посматривал в мою сторону. Я терпеливо ждала, когда же он заговорит, и наслаждалась дорогой. В копилку хорошего настроения добавилось еще и то, что бабуля наконец-то определилась с датой отъезда и даже взяла билеты на обратную дорогу на 20 января. Еще чуть больше двух недель, и я снова перестану быть одна. Такое чувство, что кто-то все-таки наблюдает за нами свыше. Потому что как только я испытала вселенское счастье, меня тут же посетили грустные мысли. Словно кто-то решил, что для одного человека слишком много положительных эмоций. Надо бы разбавить их чем-нибудь негативным. Стоило мне в очередной раз представить те минуты, что пережила ночью, которые показались мне сейчас самыми прекрасными, как нагрянула мысль, что никогда больше этого не повторится. Только я захотела посмаковать каждую подробность, вспомнить все до мелочей, как в сознании поселилась горечь невосполнимой утраты. Что это, как непостороннее вмешательство для наведения баланса? Наверное, нервозность моя достигла пика, потому что на глазах выступили слезы, Это не укрылось от внимания Захара. «Что с тобой? Ты плачешь, что ли?» Удивился он. «Нет, конечно». Заверила я, не кстати шмыгнув носом. В горле запершила. «Я тут всё думаю о том, что ты вчера рассказала». «Надо же!» А я решила, что он и думать об этом забыл. Всю голову сломала, как снова вывести его на этот разговор. «В общем, я правильно понял, что помешать Вере что-то сделать ты можешь?» А вот заставить её делать по-твоему нет. Ну, вроде того. Благодаря той колдунье ты теперь можешь захотеть или не захотеть видеть сон, так? Да. Причём я могу пожелать попасть в определённый момент жизни Веры. Это хорошо. Протянул Захар и снова задумался. А вы что, с Верой как-то общаетесь? Вновь заговорил он через какое-то время. Не то чтобы... Настала моя очередь задуматься. Я пыталась понять, что испытываю, находясь в сознании и веры. Мы не разговариваем, если ты это имеешь в виду. Да и как это возможно, если одновременно мы являемся одним и тем же человеком? Это как чувствовать настроение друг друга и облачать его в слова. Что-то типа мысленного диалога. Я опять задумалась. С одной стороны, во сне я — это она. С другой стороны... Я постоянно выступаю в роли стороннего наблюдателя, готового в любой момент вмешаться. Причем так было не всегда. Какое-то время я вообще не осознавала, что проживаю моменты жизни Веры. Какая-то странная психология и природа сна получается. Знаешь, снова заговорила я. Какие-то странные сны. Иногда я точно знаю, что посмотрю фрагмент ее жизни и вернусь в свою. А временами мне становится страшно что застряну там надолго, если не навсегда. Особенно, когда мне снится не один эпизод, а целая череда. И часто так бывает? Один раз. Но было же, и снова может быть. Это понятно. Что он хотел этим сказать, я не поняла. И сочувствие в его голосе не различило, хотя сама себя жалела напропалую. А как ты вступаешь с ней в контакт? Да толком никак. Я как могла объяснила ему, что каждый раз, оказываясь в сознании веры, испытываю такой шок, что покидаю его раньше, чем что-то успеваю предпринять. Словно срабатывает защитная реакция. Мне даже не удалось еще побороть ее отвращение. А в том, что именно это она испытывает, стоит мне появиться, я не сомневалась. «Ну и?» «Какие будут предложения?» Напомнила я о себе, когда молчание вновь затянулось. «Мы уже въезжали в город». Появились первые светофоры. Трасса была на удивление свободной, наверное, потому что праздники, и народ ещё вовсю отмечает. Я не до конца была откровенна с Захаром. Оставалось кое-что ещё, о чём я ему не рассказала, в чём даже себе боялась признаться. Каждый раз, когда оказывалась верой во сне, я отчётливо осознавала, что её уже давным-давно нет в живых. От этой мысли меня обуревал неконтролируемый временами ужас, А если я пыталась задуматься ещё глубже, то становилась близка к панике. Я и раньше была впечатлительная, постоянно рисовала в сознании картинки чего-то, о чём читала или слышала. Порой они получались ужасными, но я точно знала, что это всего лишь игра моего воображения. А в последнее время реальность переплелась с чем-то, объяснение чему я не находила. Точно знала, что во всём этом мне отведена определённая роль, избежать которой не получится. Как бы я не сопротивлялась или не боялась, мне всё равно придётся выполнить предназначение. Но стойкости духа это не добавляло. Напротив, я чувствовала, как всё больше расшатываются мои нервы. С недавних пор у меня даже появилась новая вредная привычка — кусать нижнюю губу. Вот и сейчас я искусала её до крови. Хорошо, не надо путать по дороге. Тут всё время пробки, терпеть не могу. Кучу времени теряешь. Мы припарковались возле остановки. Я не знала, какой реакции ждать от Захара, но то, что он заговорил на отвлечённую тему, обидело меня по-настоящему. Я отвернулась к окну, чтобы он не заметил слёз. «Я быстро», — сказал он и выскочил из машины. «Дура, я дура! Раз решила, что после сегодняшней ночи что-то изменилось!» Я смотрела, как Захар подходит к пухлому коротышке. Обменявшись рукопожатием, они говорили о чём-то минут пять. А потом Захар протянул коротышке деньги в обмен на небольшой свёрток. За всем этим я наблюдала отстранённо, всё больше проникаясь собственным одиночеством. Всё, домой. Вид у Захара был довольный, когда вернулся в машину. Я же ограничилась равнодушным кивком. Мы развернулись и поехали обратно. Я сидела мрачнее тучи, разглядывая заснеженные деревья за окном. И даже не волновалась, что может подумать Захар о перепадах в моём настроении. Так, Евгения... От испуга и неожиданности я дернулась всем телом. Так меня называла только бабушка, когда была чем-то сильно недовольна. С опаской посмотрела на Захара, чтобы убедиться в полной его серьезности и сосредоточенности на дороге. «Я тебя внимательно слушал и очень много думал». Продолжил он. Я же превратилась в слух, боясь даже дышать. «Очень надеюсь, что ты рассказала все». «Почти все», — подумала я. «Если бы я мог, то запретил бы тебе что-либо предпринимать, но...» Остановил он жестом, готовую заговорить меня. «Я не могу, потому что отчасти ты это делаешь ради себя, хотя ради меня одного старалась бы, наверное, с удвоенной силой». Вздохнул он. Я снова посмотрела на него в поисках признаков иронии. Его лицо было спокойным и очень грустным. «Ещё я понял, что ты сильно боишься». «Не представляешь, как меня это мучает. Ты не говоришь всего, но это и не обязательно. Потому что помочь тебе я не смогу. Я могу только быть рядом, чтобы протянуть руку поддержки, если она тебе понадобится». Только сейчас я поняла, насколько сильно он переживает. И не потому, что приближается его тридцатилетие рубеж, который ему едва можно будет перешагнуть. Его мучает мысль, что я барахтаюсь в этом одна». Природная щепетильность и врождённая мужественность не позволяют ему оставаться в стороне. Именно поэтому собственное бессилие его настолько угнетает, что он даже готов смириться с отведённой участью. Настала моя очередь успокаивать его. Я коснулась его руки, но лишь на мгновение. «За меня не переживай. Ко всему можно привыкнуть». Я на самом деле верила в то, что сказала. «Человек приспосабливается ко всему». И даже самые дикие жизненные ситуации со временем теряют остроту и становятся обыденными. Привыкну я и к этим снам. Перестану бояться перевоплощаться в давно умершего человека. «Вот что!» Вновь заговорил он. Мне даже показалось, что мои слова не достигли его ушей. «Хочешь ты или нет, но с сегодняшнего дня я всё время буду находиться рядом с тобой». «Не получится!» Рассмеялась я. «Каникулы скоро закончатся, и мне на работу». Тебе тоже надо работать. Это не важно. Я буду отвозить и привозить тебя. И ночью, самое главное, буду рядом. А бабуля? Через две недели она вернётся. Ты не можешь оставаться у меня на ночь? Я представила бабушкину реакцию. Гнев, это мягко сказано. Она будет в ярости и вряд ли захочет выслушивать какие-то оправдания. Значит, что-нибудь придумаем. Для этого ещё есть время. Снова в его словах я разглядела пророчество. Последняя фраза прозвучала так, что для этого-то есть время, в отличие от другого. Времени не оставалось у Захара. Каждый прожитый им день укорачивал его жизнь. Хотя, скорее всего, он совсем не это имел в виду, и всему виной моя впечатлительность. Не доезжая до города, мы остановились у шашлычной на трассе. «Тут готовят самый вкусный люля», — объяснил Захар. «Ужасно проголодался. А ты?» «Мясо в таких заведениях я есть побаивалась». Понаслушалась рассказов о собачатинке и впечатлилась на всю жизнь. С Захаром делиться опасениями не стало. Зачем портить человеку аппетит? Ну, нравятся ему местные люля. На здоровье я могу обойтись салатом и выпечкой. В таких шашлычках, как правило, это тоже есть в ассортименте. Внутри было тепло и уютно. От запаха еды и мой аппетит здорово разыгрался. Я выбрала салат с баклажанами и яблочный штрудель. На уговоры Захара попробовать мясо не поддалась. Зато активно таскала гарнир в виде печёного картофеля с его тарелки. Хорошо он заказал его двойной. Запивали еду мы травяным чаем, настоящим, не из пакетиков. К концу обеда я так прониклась с симпатией к кафе, что даже поверила в настоящесть люля-кебаба. Сказалась бессонная ночь и раннее вставание. В машине меня разморило, не заметила, как уснула. Проснулась от того, что Захар резко притормозил и выругался. Прости, что разбудил. Развелось чайников. Мы уже были в городе и даже недалеко от моего дома. А знаешь, что я ещё решил? Он посмотрел на меня. Так как с просонья дар речи ко мне ещё не вернулся, я только промычала и пожала плечами. Я отремонтирую брошь. Не знаю почему, но мне очень этого захотелось. Тем более появилось золото, мы сделаем ей новую красивую иглу головку.